Глава 30. Утро встретило меня неуютным серым светом и разбитым состоянием. Выключив будильник, я нехотя оторвала голову от подушки, ощущая, как стремительно стягивает сердце тяжестью. Нужно было собираться на учебу, но даже с дивана вставать не хотелось. И на сон мне не стоило рассчитывать. Мысли о вчерашнем атаковали беспощадно с первой секунды пробуждения. «В квартире кто-то проснулся раньше меня», За дверью раздавались шаги, звон посуды, голоса. Удерживая в руке телефон, я поднялась с постели, подошла к окну и сдвинула штору. Пасмурное небо. Подстать моему настроению. Опустив глаза, я разблокировала экран смартфона, напрасно надеясь, что найду там сообщение от Миши. Он больше ничего не писал. И сразу такое давящее ощущение пустоты собралось в груди, что выть захотелось. Да погоди ты. «Оля, мне уже ехать надо», – услышала я голос брата на кухне, когда вышла из комнаты умыться. Он сидел за столом запрокинутой головой, пытаясь удержать рукой бутерброд, пока жена сосредоточенно обрабатывала его лицо. Ссадина на скуле, которой я вчера ненормальным образом не придала значения, превратилась в серьезный синяк. «Как ты на работу поедешь с таким лицом?» – причитала Оля, качая головой. Дима усмехнулся. «Скажу, ты мне врезала за то, что мусор не вынес». «Дурак!» – ругнулась она, прыснув от смеха, и чмокнула мужа в лоб. Напряженно вглядываясь в подбитое лицо брата, я невольно двинулась к кухне. В голове запульсировала неуютная мысль. «Неужели они с Мишей вчера подрались?» «О, доброе утро, Полюш!» – воскликнула Оля, заметив меня. Дима тоже повернул голову. «Давай, проходи, садись за стол, завтрак почти готов». Будто воспользовавшись моментом, брат торопливо сунул в рот бутерброд и поднялся со стула. Отряхивая руки от крошек, направился ко мне. «Что, совсем плохо спала?» – спросил он, вглядываясь в мое лицо. Я пожала плечами и рассеянно посмотрела на плиту, где Оля что-то жарила. Внутренности неприятно свело от запаха. Из-за стресса аппетит совсем пропал. «Давай собирайся, подвезу тебя на учебу». Дима тронул мое плечо и пронесся мимо, видимо, чтобы разбудить Янку в садик. А я, провожая его взглядом, прислонилась спиной к косяку. «Может, мне сегодня не ехать никуда?» Неуверенно обратилась я к Оле. Сделав огонь т и ш е она посмотрела на меня через плечо и обеспокоенно спросила. «Плохо себя чувствуешь? Выглядишь не очень». Жена брата приблизилась и тронула мой лоб, а я изможденно прикрыла глаза. Да, мне было плохо. И душевно, и физически. Тело будто свинцом налилось, и такое недомогание ощущалось, что даже тошнота собиралась в горле. «Давай-ка сядь, поешь», – обеспокоенно велела Оля, – направившись к кухонному гарнитуру. Она выложила на тарелку порцию омлета и поставила ее на стол. «Думаю, ничего страшного, если ты денек пропустишь». Глядя на пышный желтый треугольник, запах которого, кажется, стал еще настойчивее, я неожиданно ощутила во рту кислый привкус. Нет, это не просто тошнота. Живот резко свело, возник рвотный позыв. Понимая, что не могу его контролировать, я закрыла рот рукой и понеслась в ванную. Меня вывернуло несколько раз с отвратительными звуками, с болью, а отстранившись от унитаза, я ощутила такое обезвоживание, что прислонилась к стене, чтобы не потерять равновесие. Как только приступ начал слабеть, я дала себе еще пару мгновений и пошла к раковине прополоскать рот. Оля уже с тревожным видом стояла в дверях. «Однозначно ты никуда сегодня не поедешь», вынесла она вердикт, «совсем довела себя этими переживаниями». «Или, может, ты отравилась чем-то?» Делая медленные вдохи, Я через зеркало сосредоточила н а п р я ж е н н ы й взгляд на жене брата. Нет. Оль, мне кажется, я беременна. Уставившись на меня с недоумением, она выдержала нагнетающую паузу. Как? Разве ты не выпила тогда таблетку? вспомнила Оля. Выпила, ответила я, хмуро потянувшись за полотенцем, осушив лицо, сразу потащилась из ванной в свою комнату, желая скорее присесть. главное подальше от запахов а у тебя есть еще какие-то симптомы скептически спросила жена брата прикрыв дверь. Я больно прикусила губу и посмотрев на нее кивнула у меня задержка как давно тут же уточнила она больше недели я забралась на постель и взялась за голову сама не понимаю как это могло случиться может таблетки были бракованные. Оля тоже прошла к дивану и с хмурым видом села на край. «Или, может, ты уже была беременна», – неожиданно предположила она, встретившись с моими глазами. И я ощутила, как паника, пустившая корни внутри меня, начала расцветать. Весь день я ходила будто стукнутая. Из-за переживаний и безотчетного ожидания время, казалось, тянулось особенно медленно. Хотя мысли о Мише успешно отошли на второй план, они сменились гораздо более тревожными размышлениями. Оля сходила в аптеку за тестом, но я до последнего не решалась его использовать. Меня прямо в холодный пот бросало от мысли, что скоро я узнаю наверняка, да или нет. Боже, все было так сложно, ведь Миша... Нет, мы оба решили, что не готовы к последствиям, а сейчас вокруг нас столько всего происходит. В какой-то момент я все же собрала волю в кулак и решила, что перед смертью не надышишься. Хотела сделать это, пока дома никого нет. Оля ушла за Яной, а Дима еще был на работе. Больше не откладывая, я взяла тест и решительно направилась в ванную. Я вышла оттуда, как только услышала, что хлопнула входная дверь. Увидев племянницу, которая что-то безумно уговорила маме, даже улыбнулась. ь а л и н а смотри, какой домик я нарисовала!» воскликнула Яна, поймав меня взглядом. Она высоко подняла листок, который я тут же взялась рассматривать. У девочки очень хорошо получалось рисовать красками, я даже поражалась порой. «Какая ты молодец», – похвалила я, заправив прятку волос ей за ушко. «Очень красиво». «Так, дочь, руки мыть», – вклинилась Оля, подтолкнула Янку в сторону ванной и пристально посмотрела на меня. «Ты как?» «Нормально», – лаконично выдала я, слегка улыбнувшись одними губами. «Поможешь мне с ужином?» «Ей как будто было неудобно меня просить, но я отзывчиво согласилась». «Да, конечно». На кухне быстро создалась суета. Рядом крутилась Яна, которая активно участвовала в процессе готовки. Оля рассказывала забавный момент, случившийся в клинике, где она работала медсестрой на полставке, а я безропотно выполняла ее поручение. Только вот не всегда всецело вникала в то, что говорила жена брата. То и дело невольно погружалась в свои мысли. Но, кажется, она не замечала этого. По крайней мере, ничего не говорила, лишь периодически поглядывала на меня с задумчивым видом. Дима вернулся как раз к ужину и тоже привнес долю настроения. С подбитым лицом он смотрелся так забавно, когда пытался улыбнуться, что даже посочувствовать ему нормально не получалось. Вообще очень здорово и уютно сидеть вот так всем вместе за столом. Давно у меня не было подобного с родителями. Жаль, несмотря на это, внутри я не находила покой, и мой взгляд то и дело касался телефона. Если днем я увлеклась переживаниями о симптомах беременности, то теперь... мыслями об отце, который почему-то за весь день ни разу не дал о себе знать. И, конечно же, о Мише. Где он сейчас? Что делает? О чем думает? Казалось, вечность прошла, а он никак не звонил. Сегодня я тоже ушла спать рано. Немного посмотрела телевизор со всеми в зале, после чего сообщила, что хочу отдохнуть. На самом деле уже не могла никуда деться от давления эмоций. Оказавшись в комнате, за закрытой дверью, наедине с собой... Я забралась на диван и закрыла рот ладонью, чтобы заглушить всхлипы. На душе осела непомерная тяжесть, от которой никуда не деться. Как ни странно, меня больше не тянуло написать Миши. Мне просто нечего было писать. Я застыла в таком же растерянном молчании, как и он. И мне почему-то казалось, это очень плохо. Словно так все и останется. Словно, как бы там ни сложилось дальше, у нас больше нет будущего. Я не заметила, как уснула, даже не переодевшись поверх одеяла. Так вымоталась за день, что буквально отключилась в какой-то момент. И очень не хотела просыпаться, когда что-то начало мешать моему глубокому сну. Какой-то шум, шорох, приглушенные голоса, а затем прикосновение. Приоткрыв глаза, я испуганно вдохнула, разглядев над собой темный силуэт. Он наклонился очень близко, коснулся теплыми губами моего лица и просунул руки под мое тело. «Ты пришел», – шепнула я, еще не разглядев любимое лицо, но узнав запах. х т ш Миша поднял меня с кровати, куда-то понес, и мне было неважно куда, главное с ним. Глаза скоро ослепил свет, и я уткнулась в крепкое плечо любимого. «Мог бы и здесь остаться», – услышала я укоризненный голос Димы. Миша гордо помолчал, но перед тем, как выйти за дверь, многообещающе бросил моему брату. «Созвонимся». Он нес меня на руках до самой машины, и я совсем не возражала. Глаза с л и п а л и с ь и так хорошо было в его объятиях. Казалось, все это сон. Но если так, Господи, пусть он длится подольше. Усадив меня на переднее сиденье, Миша опустил его, чтобы я устроилась удобнее, и закрыл дверь. Только когда он сел за руль, я позволила себе сомкнуть веки, поддавшись сонному мороку. Вновь открывая глаза, я будто оказалась в следующем кадре — Уже находилась в постели и осознала, что Миша раздевает меня. Еще один кадр, матрас рядом продавился, теплое, сильное тело соприкоснулось с моим, и в надежных объятиях, окруженное запахом любимого, я вдруг поняла, что такое седьмое небо. В этот момент, когда в голове никаких мыслей, и я слышала только свое сердце, в душе воцарился долгожданный целительный покой. Это был не сон. Стоило открыть глаза, и сердце гулко забилось в груди от вида знакомых стен. Я находилась в его квартире, в его спальне, в его кровати, только одна. Подушка рядом была пуста. Поднявшись с постели, я взяла из комода мужскую майку и, надев ее, нерешительно направилась к двери. В коридоре сразу расслышала голос Миши, доносящийся из кухни, и судорожно выдохнула. Решила в первую очередь сходить в ванную, привести себя в порядок, и не зря. Я ведь почти два дня не смотрела в зеркало. Хорошенько умывшись, я пощипала свои бледные щеки, чтобы выступил румянец, постаралась хоть как-то причесать волосы и вернулась в коридор. На кухню заходила несмело, словно до сих пор не могла поверить, что это реальность. Миша уже закончил разговор, и я как раз застала его у плиты, где горела духовка, в одних домашних штанах. Довольно соблазнительное зрелище. «Доброе утро!» – поздоровался он бархатным тоном, – Даже не взглянув на меня, видимо, давно заметил мое присутствие. «Привет», — отозвалась я, смущенно улыбнувшись. «Проходи, накормлю тебя». Миша вытащил из духовки небольшой противень, разложил ароматные гренки сыром в две тарелки и поставил их на стол. А у меня сердце ёкнуло. Внезапно создалось ощущение дежавю. Я невольно провела параллель с тем утром, когда у нас случился непростой разговор. «После первой ночи». Сдвинувшись с места, я решительно направилась мимо стола к любимому, доверчиво прильнула к его груди и тут же ощутила ответные объятия, а еще поцелуй в макушку. «Я так соскучилась», – прошептала я, задрав голову. «Я тоже». Обвив руками м и ш и н у шею, я ласково поцеловала ее и вновь прижала с ь щекой к мужской груди, как вдруг... Вот черт! Взгляд сосредоточился на гренках, что дымились на столе, Меня не отталкивал запах, но я ощутила, как знакомо заныл живот, поэтому отстранилась от Миши, делая вдохи поглубже, и очень надеялась, что приступ пройдет. «Что такое?» Опуская взгляд, я мотнула головой. «Так, ничего. Тебе плохо? Ну-ка иди сюда». Миша подвел меня к подоконнику и, усадив на него, устроился между моих ног. «Тошнит?» – участливо спросил он, погладив ладонью мою щеку. Сглотнув подкативший ком, я еле заметно кивнула – А Миша шумно выдохнул и оглянулся на стол, будто тот был виноват в моем самочувствии. Затем любимый прижал меня к себе, начал гладить, слегка касаться губами лица. Становилось легче. Приступ о д х о д и л но внезапно я почувствовала, что теплая мужская рука забрела мне под майку и легла на живот. Не знаю почему, но я тут же дернулась и встретилась с пристальным взглядом к а р и х глаз. От Миши не укрылась моя реакция, однако он не убрал ладонь. «Не бойся». проникновенно сказал, и меня вдруг осенило. «Как ты узнал?» – взволнованно выдала я, чувствуя отголоски паники. Миша опустил взгляд на мой живот и лаконично ответил. «Неважно». Некоторое время любимый ласково гладил его и задумчиво молчал. «А в моей голове что только не проносилось. Я хотела сначала подготовиться перед тем, как рассказать ему, но, наверное, к такому невозможно быть готовой». «Что теперь будет?» прошептала я в какой-то момент. «Я тебе говорил, что будет», невозмутимо ответил Миша, встретившись с моими глазами. Но я от чего-то совсем не ощутила успокоения. Напротив, в груди свернулась тяжесть и в носу защипала. Я не знала, как сказать о своих тревогах, а Миша вдруг прижал меня к себе и над ухом произнес. «Я люблю тебя. Ни о чем не переживай, слышишь? Со мной, как за каменной стеной, будешь». Прерывистый вздох сорвался с губ, Я взяла лицо любимого в руки и неистово поцеловала его. С силой зажмурилась, ощутив, как сердце охватило теплом и бесконечным чувством защищенности. После слов Миши все переживания действительно отошли на второй план. Я поверила, что в надежных руках и мне больше нечего бояться. Где-то час спустя на телефон пришло сообщение от папы, про которого я успела забыть. «Делай со своей жизнью что хочешь, я умываю руки». Практически следом мне позвонила мама и взволнованным голосом сообщила, что срочно возвращается домой. Отца задержали прямо на рабочем месте и арестовали по обвинению в коррупции.